107. Нередко отрицатель будет утверждать, что он не производит воздействия. И в таком случае братство может быть необычайно полезным. Необычайно можно подойти к человеческому существу с призывом братства. Подобно врачу, братство может воздействовать на враждебную волю. Но для этого понятие братства должно быть усвоено Часто ли видим это?